Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак-метелица угощает ляха в шаломя того и другого, а уж там с другого напирает своими атаман-невелычки, а у вазов ворочает врага и бьется за крутых губа, а у дальних вазов третий Пасаренко отогнал уже целую ватагу, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах. «Что, паны?»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 Но собрал старый весь дух свой и сказал, Не жаль расстаться с светом, Дай бог и всякому такой кончины, Пусть же славится до конца века русская земля. И понеслась к вышинам вдюгова душа Рассказать давно отшедшим старцам, Как умеют биться на русской земле, И еще лучше того, как умеют умирать в ней За святую веру. Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших казаков. Много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к Анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой гобы, киндяков и всяких убранств. Но мыкнули горе на обратном пути. Попались сердечные под турецкие ядра. Как хватило их с корабля, половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши ни одного в воду. Но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и через сто сделался невидим турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места, из казацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того, что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межегорского Киевского монастыря и на покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы Удачливость казаков. Поникнул он теперь головою, Почуяв предсмертные муки, И тихо сказал, Сдается мне, паны, браты, Умираю хорошей смертью. Семерых изрубил, Девятерых копьем исколол. И стоптал конем вдоволь, А уж не припомню, Сколько достал пулью. Пусть же цветет вечно русская земля. И отлетела его душа.